Я заснул в обыкновенное время, но вдруг от чего-то ночью проснулся. Комната была ярко освещена, кивот с образами растворён, перед каждым образом золочёной ризи теплилась восковая свеча, а мать, стоя на коленях в полуголоса читала молитвенник, плакала и молилась. Я сам почувствовал непреодолимое желание помолиться вместе с маменькой и попросил её об этом. Мать удивилась моему голосу и даже смутилась, но позволила мне встать. Я проворно вскочил с постели, встал на коленки и стал молиться. С неизвестным мне до тех пор особого рода одушевлением. Но мать уже не остановилась на колене и скоро сказала: "Будет, ложись спать". Я прочёл на лице её, услышал в голосе, что помешал ей молиться. Я изо всех сил старался поскорее заснуть.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 Подабняла меня и похристосовавшись, за ранее приготовленным яичком, ушла к бабушке. Вошёл Евсеевич, также похристосовался со мной, дал мне жёлтое яичко и сказал: "Эх, Соколик, проспал! Ведь я говорил тебе, что надо посмотреть, как солнышко на восходе играет и радуется хрестовской сенью". Мне самому было очень досадно.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 Улыбнулась моему восторгу и повела меня христосоваться к бабушке. Она сидела в шёлковом платке и шушуне на дедушкиных креслах. Мне показалось, что она ещё более опустилась и постарела в своём праздничном платье. Бабушка не хотела разгабливаться до получения пётой Пасхи и кулича, но мать сказала, что будет пить чай со сливками и увела меня с собою. А те с тётушками воротился ещё до полдён, когда нас сестрицы только что выпустили погулять. Назад проехали они лучше, потому что воды в ночь много убыло. Они привезли с собой пёты и пасхи, куличи, крутые яйца и четверговую соль. В зале был уже накрыт стол. Мы все собрались туда и разговелись. Правду сказать, настоящим-то образом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 Мы перекрестиовались со всеми, каждый получил по кусочку кулича, пасхи и по два красных яйца. Каждый крестился и потом начинал кушать. Я заметил, что наш кулич был гораздо более того, каким разгавливались дворовые люди, и громко спросил: "А отчего Евсеич и другие кушают не такой же белый кулич, как мы?" Александр Степановна с живойстью и досадой отвечала мне: "Вот ещё выдумал. Едят и похуже". Я хотел было сделать другой вопрос, но мать сказала мне, это не твое дело. Через час после разгавливания пасхой и куличом приказали подавать обед. А мне с сестрицей позволили еще побегать по двору, потому что день был очень теплый и даже жаркий. Дворовые мальчишки и девочки, несколько принаряженные иных, хоть тем, что были в белых рубашках, почище умытые и с приглаженными волосами,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 Но за то во всех ямах, канавках и старицах, которые в летнее время высыхали и которые окружали кухню, глубина была ещё значительна. Сейчас начались опасения, что эти люди могут утонуть, попав в глубокое место. Что могло бы случиться и с трезвыми людьми? Дали знать отцу. Он пришёл, увидел опасность и приказал как можно скорее заложить лошадь в роспуски и привезти лодку с мельницы. на который было бы не трудно перевести на берег этих безумцев. Балтунёнок и Васька Рыжий, как его обыкновенно звали, распевая громко песни, то сходясь вместе, то расходясь врозь, потому что один хотел идти налево, а другой направо, продвигались вперёд. Голоса их становились ясно слышны. Вся толпа дворовых, к которым беспрестанно присоединялись крестьянские парни и девки, принимало самое живое участие, шумело, смеялось и спорило между собой. Одни говорили, что беды никакой не будет, что только выкупаются, что холодная вода выгонит хмель, что везде мелко, что только около кухни в старицы будет по горло. Ну что они мастера плавать? А другие утверждали, что стоит на берегу, хорошо растабарывать, что глубоких мест много. А в старице и с руками уйдешь, что одежа на них намокла, что этак и трезвый не выплывет, а пьяные пойдут как ключ ко дну. Забывая, что хотя слышны были голоса, а слов разобрать невозможно, все принялись кричать и давать советы, махая из-за всей мочи руками «Левее!» Провее, сюда! Туда, не туда! И прочие. Между тем пешеходы, попав несколько раз в воду по пояс, а иногда и глубже, в самом деле, как будто отрезвились, перестали пить и кричать и молча шли прямо вперёд. Вдруг почему-то они переменили направление и стали подаваться влево. Где текла скрытая под водой так называемая новенькая глубокая тогда канавка, которую можно только было различить по быстроте течения. Вся толпа подняла громкий крик, которого нельзя было не слышать, но на который не обратили никакого внимания, а, может быть, и сошли одобрительным знаком несчастные пешеходы. Подойдя близко к канаве, они остановились, что-то говорили, махали руками, И видно было, что Василий указывал в другую сторону, наступила мёртвая тишина, точно все старались вслушаться, что они говорят. Слава богу, они пошли вниз по канавке, но по самому её краю. В эту минуту прискакал с лодкой молодой мельник, сын старого болтунёнка. Лодку подвезли к берегу, спустили на воду, молодой мельник замахал веслом, Перебил материк Бугурусланов плыл в старицу, как вдруг старый болтунёнок исчез под водою. Страшный вопль раздался вокруг меня и вдруг затих. Все догадались, что старый болтунёнок оступился и попал в канаву. Все ожидали, что он вынырнет, всплывёт наверх. Канавка была узенькая, сейчас можно было попасть на берег, но никто не показывался на воде. Ужас Овладел всеми, многие начали креститься, а другие тихо шептали «Пропал! Утонул!». Женщины принялись плакать на взрыд, нас увели в дом. Я так был испуган, поражен всем виденным мною, что ничего не мог рассказать матери и тетушкам, которые принялись меня расспрашивать, что такое случилось». И все же спораши только впустили нас в комнату, а сами опять убежали. В целом доме не было ни одной души из прислуги. Впрочем, мать, бабушка и тётушка знали, что пьяные люди идут в брод по полоям, а как я наконец сказал слышанные мною слова, что старый болтунёнок пропал утонул, то несчастное событие вполне и для них объяснилось. Тётушки сами пошли узнать подробности этого несчастья и прислать к нам кого-нибудь. Вскоре прибежала глухая бабушка Груша и сестрица нянька Параша. Они сказали нам, что старого мельника не могут найти, что много народу с шестами и бограми переехало и перебралось кое-как через станицу, и что теперь, хоть и найдут утопленка да до уж, он давно захлебнулся. Больно жалко смотреть. Прибавило пораше на ребят и на хвороу жену старого мельника. А уж ему так на роду написано. Все были очень огорчены, и светлый весёлый праздник вдруг сделался печален. Что же происходило со мной, трудно рассказать. Хотя я много читал и ещё больше слыхал, что люди то и дело умирают, знал, что все умрут.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 Возвращалась наша прислуга. У всех был один ответ: не нашли болтуньёнка. Давно уже прошло обычное время для обеда, который бывает ранее в день разговения. Наконец, накрыли стол, подали кушать и послали за моим отцом. Он пришёл огорчённый и расстроенный. Он с детских лет своих знал старого мельника Болтуньёнка и очень его любил. Обед прошёл грустно. И как только встали из-за стола, отец опять ушёл до самого вечера искать тело несчастного мельника. Утомлённые, передрогшие от мокрицы и голодные люди, не успевшие даже хорошенько разговеться, возвращались уже домой, как вдруг крик молодого болтуньёнка: "Нашёл!" Заставил всех воротиться.